Глава 12. Соня. Вот уж не думала, что руководителю предприятия настолько сложно спуститься с третьего этажа офиса на первый. Нас постоянно останавливали, к шефу то и дело обращались с вопросами. Всем срочно нужно было решить какую-то проблему, а я думала о том, как мы поедем в служебном автомобиле, как разместимся. Хорошо, если Геннадий Викторович сядет вперёд, рядом с водителем, а мы с боссом устроимся вдвоём на заднем сиденье. Вот это было бы прекрасно. Однако, как выяснилось, машина была не служебная, а личная крокодила Гены. Он и сел за руль, а шеф рядом. Меня усадили на просторном заднем сиденье огромного внедорожника. Да и в джип я забиралась неуклюже. Думаю, курица на насест и то элегантнее запрыгивает. Так у неё и опыта больше, а я первый раз имею дело с внедорожником. Какой он высокий. Потянула ремень безопасности, но он почему-то застрял. Давай я тебе помогу, заботливо предложил Кирилл Андреевич. Мало того, что он распахнул передо мной дверь автомобиля, так ещё и ремнём пристегнул, а потом вдруг потянул руки к моей груди, обе руки. Я мысленно ахнула. А Кирилл Андреевич аккуратно расправил футболку у меня на бюсте, вытащив ткань из-под ремня, чтобы хорошо был виден лейбл Elante. Мы опять с тобой двойняшки, Сонь. А? он улыбнулся и постучал пальцем по такому же логотипу у себя на груди. И джинсы, смотрю, тоже наши, фирменные. Хорошая у нас продукция. Самое лучшее, Кирилл Андреевич, Патриотично воскликнула я: "Отличное качество, натуральные материалы". Могла бы признаться, что для меня преобладающее значение при покупке имела цена одежды. Как сотрудник Ланты, я взяла все по себестоимости, без торговой накрутки, а значит, совсем недорого. До нужного здания мы доехали за полчаса, так как Кирилл Андреевич планировал перебазировать туда наш цех, я волновалась. Будет ли поблизости станция метро? Далеко ли добираться? Достала из сумки смартфон и открыла на экране карту. Что еще работает? Обернулся ко мне с переднего сиденья босс. Что работает? Не поняла я вопроса. Твой смартфон. Конечно. Я едва не подпрыгнула на сиденье от удивления. Отлично работает. Мужчина очевидно позабавила моя бурная реакция. Они рассмеялись. А мне хотелось прокричать шефу, да я пылинки сдуваю с этого гаджета. Для меня он реликвия, потому что это ваш подарок, Кирилл Андреевич. Наконец доехали. Для нас открыли шлагбаум, охранник пропустил автомобиль на закрытую территорию, принадлежащую какому-то предприятию. Метро совсем близко, сообщил Геннадий Викторович, будто бы прочитав мои мысли. Директор снова проявил галантность, помог выбраться из машины. Под ногами скрипел гравий, под окнами строения бурно разрастался кустарник. Проспект шумел где-то вдали. Внутри здания было прохладно, от бетонных стен отражалось эхо. По углам стояли брошенные верстаки и ведра с остатками краски, на полу валялся строительный мусор. Мужчины начали осмотр. Они ходили по просторным пустым помещениям, переговариваясь, а я шла следом и наслаждалась видом мощной спины босса. Как же классно он выглядит в этой одежде: джинсы, черная футболка. Мужчины подошли к окну и завели разговор о толщине стен, системах вентиляции, ремонте, кадастровой стоимости. Солнечный свет падал на лицо босса. Его серые глаза стали совсем прозрачными я как завороженная смотрела на его чувственные губы и совсем не разбирала слов а затем мой взгляд соскользнул ниже я принялась рассматривать загорелую шею и широкую грудную клетку сколько же часов он проводит в зале наверное тренируется ежедневно футболка обтягивала широкие плечи мускулы при каждом движении играли под загорелой кожей Я не могла налюбоваться на бицепсы шефа, его красивые предплечья и сильные кисти. Очень хотелось к ним прикоснуться. И вдруг, с трудом отлепив взгляд от впечатляющей мускулатуры директора, я поняла, что Кирилл Андреевич с улыбкой наблюдает за мной. Ой, мамочки. Он заметил, что я откровенно на него пялюсь. Даже ниже пояса всё рассмотрела. И поразилась, как ладно сидят джинсы на его узких бёдрах. Что ж я так спалилась. Кошмар. Окончательно смутившись, я попятилась, запнулась и начала терять равновесие. Соня, осторожно, Соня, заорал Кирилл Андреевич и молнией кинулся ко мне. В последний момент, падая назад, я всё-таки извернулась и обязательно впечаталась бы ладонями в бетонную пыль пола. Возможно, мне в руки сразу впился бы какой-нибудь гвоздь или осколок из груды строительного хлама, но директор меня спас. Он остановил мое падение. Ему потребовалось всего секунда, чтобы подхватить меня. И вот он уже крепко прижимает меня к себе. Поймал, Кирилл Андреевич, чуть не грохнулась в полуобморочном состоянии, прошептала я. Парфюм Босса щекотал обоняние. Его руки были стальными, бицепсы каменными. А я только что мечтала к ним прикоснуться, и вот, пожалуйста, мечты сбываются. По телу прокатилась волна жара. Нервные окончания искрили. Видимо, не только я это чувствовала, но и директор тоже. Его бархатисто черные зрачки пульсировали, ноздри трепетали на какое-то ничтожное мгновение. Я увидела перед собой не человека, а хищного зверя, поймавшего добычу, вкусную, нежную. Но наваждение длилось всего секунду. Затем Кирилл Андреевич меня отпустил. К сожалению, больше не падай, приказал он. И вообще не ходи тут. Стой на месте. Вон туфли совсем запылились. Наступишь еще на что-нибудь. Хорошо, голос охрип от волнения. Буду стоять на месте. Геннадий Викторович, посматривал на нас с хитрой улыбкой. Ну что, шеф, берем это помещение. Понравилось ведь? Понравилось, ответил Кирилл Андреевич, задумчиво глядя прямо мне в глаза. Наверное, сейчас я была совершенно малиновой, и, вероятно, всем слышно, как грохочет мое сердце. Но мое состояние объяснимо, как сохранить спокойствие, если тебя обнимает любимый шеф. Он так страстно прижимал меня к себе, буквально распластал на своей мощной груди. Я побывала в раю. «Гена, ты сейчас куда? спросил босс в машине. Кирилл Андреевич, мне еще пару объектов надо оценить, прикинуть, подойдут или нет. А на это здание я вам все документы подготовлю, и в понедельник оформим сделку. Лады, отлично. Давай-ка, Гена, высади нас с Сонежкой прямо здесь, у Макдональдса». С Сонежкой? Да, он именно так и сказал. Нет, но вы представляете? Счастливое волнение, как пена шампанского, поднялось в груди. У меня закружилась голова. Может, я вас обратно в офис закину? Или по домам развезу, если хотите? Зачем-то начал сопротивляться Геннадий Викторович. Кто его просит? Сказали же, высадить у Макдональдса». Зачем перечить боссу? Нет, Гена, давай прямо здесь. Мужчины обменялись рукопожатием. Я пропищала своё до свидания, и мы с Кириллом Андреевичем выбрались из джипа на оживлённой улице. Перекусим, Сонь? Умираю есть хочу. Или ты не признаёшь фастфуд? Очень даже признаю, страстно выпалила я, раньше, чем директор успел закончить фразу, а то передумает меня приглашать. Вскоре мы уже делали заказ на кассе, а я всё не могла поверить, что запросто стою рядом с шефом и диктую ему Что для меня взять? Думаю, со стороны мы смотрелись как самая обычная парочка молодых людей, вернее, очень привлекательная парочка. Высокий, спортивный молодой мужчина и хрупкая, хорошенькая девушка. Одеты одинаково. Правда, Кирилл Андреевич и загорелый, а я загореть не успела, хотя даже в городе можно очень сильно поджариться. Но в последние месяцы большую часть времени или сижу у компьютера, или мотаюсь в метро, Или работаю в цехе. выходные тоже заняты. Гулять и развлекаться некогда. Я украдкой сравнила наши руки. У меня белая и изящная, у Босса бронзовая, сильная, покрытая выпуклыми венами. Ты совсем не загорела, Соня, прочитал мои мысли казанцев. Сейчас не успеваю. У меня дипломы и экзамены. Я готовлюсь, учусь день и ночь. Ну и работаю, конечно. А в цехе загорать трудновато объяснила я и сама поразилась, что легко произнесла такой длинный текст. Голос не сел, не охрип. Расту. Неужели освоилась и больше не умираю от смущения, когда директор на меня смотрит? Нет, все равно ужасно волнуюсь. С подносом в руках Кирилл Андреевич двинулся к свободному столику. Мы устроились в уголке друг против друга. Я развернула бумагу, достала чизбургер и подумала о Дане. Едва не рассмеялась, представила, какое у неё было бы лицо, если бы она увидела, чем мы собираемся перекусить. Это же вредно. А потом прыщи и лишние килограммы, завела бы она старую песню. Я не удержалась и хихикнула. Чего смеёшься, синичка? рассказала боссу о Дане и её приверженности принципам здорового питания. Вот как. Что ж, она права, вздохнул директор. А мы с тобой преступники, Сонь. Но иногда же можно поесть вредное. Иногда можно. Он двумя руками взял трехэтажный бургер и впился в его бок зубами. Успела восхититься, насколько ровные и белые зубы у директора. Да он весь сплошной восторг. Я повторила за шефом. Тоже откусила кусок от моего маленького 치кенбургера. Некоторое время мы не могли говорить, сосредоточенно жевали, смотреть на жующего босса. Было одно удовольствие, почему у некоторых людей это так классно получается, а другие ужасно раздражают, когда едят. Затем мы синхронно потянулись за апельсиновым соком, присосались к трубочкам, при этом не сводили друг с друга глаз и улыбались. Я все больше расслаблялась в обществе шефа, и теперь уже не была такой зажатой, как раньше. Кажется, я очень ему нравлюсь. Он так смотрит. Видимо, это тот самый взгляд, который заметила Лиза, пристельный, очень мужской, а вам отдала долг та дама, Оксана Геннадьевна. Безусловно, нахмурился директор. На следующий день после инцидента. О. Угу. Я ей позвонил и сообщил, что стал ее кредитором. Она немедленно перевела мне тысяч. Как вы и сказали, с вами она побоялась спорить, «Считаю, что хамство нельзя поощрять. Эта дама взорвалась. Спасибо за деньги, Кирилл Андреевич. Нам с подругой эти десять тысяч очень пригодились. Даже не сомневаюсь, жизнь в Москве дорогая, безумно. Подруга так тебя защищала, была готова порвать Оксану на британский флаг. Улыбнулся шеф. У тебя, Соня, наверное, много друзей. Почему вы так решили? Потому что ты милая и добрая, наверное, совсем не конфликтная. Я зарделась. Не ожидала, что директор будет говорить мне такие приятные вещи. А парень у тебя есть, Соня? Ты с кем-то встречаешься? Я едва не подавилась остатками бургера. Вы что? Как я могу с кем-то встречаться? Я же влюблена. Да я ни на кого даже смотреть не хочу. В мыслях только вы, Кирилл Андреевич. Вы один и больше никого. Мысленно прокричала я. Нет, не встречаюсь. Совсем нет свободного времени. Работа, учеба. Учеба — работа. Ну я уже говорила, пробормотала смущенно. Понятно. Хорошо учишься? Справляешься? Да, у меня одни пятерки». с гордостью ответила я и тут же смутилась. Прозвучало это совсем по-детски, как будто я была школьницей. Молодец. Дана говорит, что из тебя выйдет отличный дизайнер. У тебя есть фантазия, ты отлично рисуешь. О, да, я очень люблю рисовать который раз подумала, какая же милая у меня начальница. Пиарит перед боссом, вероятно, расписывала мои достоинства Кириллу Андреевичу, когда убеждала его дать мне полную ставку и оставить в Иланте. Надеюсь, босс не сильно сопротивлялся. Наверное, везде носишь с собой скетчбук, как настоящая художница. Да, улыбнулась я. Похоже, Кирилл Андреевич видит меня насквозь. А сейчас, сейчас с собой маленький покажешь? Я достала из сумки скетчбук размером с ладонь, с резинкой стягивающей обложку. На обложке были очаровательные котята. Эту прелесть мне подарила Лиза на Новый год. Ты действительно здорово рисуешь. Кирилл Андреевич полистал страницы. Какая твёрдая у тебя рука. Спасибо. Было невероятно приятно, что директор обо всём меня расспрашивает. В его глазах я видела искренний интерес и упивалась его вниманием. Ну что, малыш, мы закончили? Кирилл Андреевич протянул мне обратно скетчбук. Да, спасибо за обед или за ужин, не знаю, как назвать. Скорее это был несерьезный полдник». «Несерьезный?» — фыркнула я. Да вашим бургером можно было накормить маленькую африканскую страну, правда? А я его проглотила и не заметил. Я поднялась из-за стола и собрала на поднос упаковку от еды. Слушай, Сонь, а ты меня не выручишь? вдруг спросил директор, задумчиво скользя взглядом по моей фигуре. Есть тут одно дело.